8 августа 1907 года, 18.45, Санкт-Петербург, Зимний дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Престранная компания собралась в кабинете канцлера Российской империи. На одном конце стола сидит императрица Ольга, за ее спиной стоит первая статсдама Дарья Михайловна, по правую руку от государыни канцлер Одинцов, на другом конце кайзер Германии, По его правую руку — наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга София. И между этими полюсами, ровно посередине, как арбитр и свидетель происходящего, дочь британского короля Виктория, да друзей просто Тори. Даже при беглом взгляде видно, что казер уже имел с францем Фердинандом предварительную беседу, поэтому встречаются уже не враги, но еще далеко не союзники. Эрцгерцогиня София Гогенберг была буквально шокирована происходящим. Во-первых, тем, что ее вообще позвали на эту встречу, где мужчины, а императрица Ольга в ее представлении обладала всеми мужскими прерогативами, собирались обсуждать политические дела, к которым она не имела никакого отношения. Во-вторых, у себя дома в Вене она привыкла, что представительницы высшей аристократии относятся к ней как к выскочке и парии, Однако русская императрица и британская принцесса встретили гостю так сердечно, будто она была равна им по положению. «Привыкай, Софи», — сказал ей Ольга по-немецки. «В скором времени ты станешь императрицей, пусть и не самовластной монархиней, как я, а женой императора, но все равно все те глупые гусыни, что шипели тебе вслед, прикусят свои языки, а иначе их будут ждать неприятности по статье «Оскорбление величеств». Я, например, своих зазнаек быстро на место поставила, Те, кому не нравился мой супруг, моя лучшая подруга и мой канцлер, обретаются сейчас на расстоянии от всех трех столиц не менее тысячи верст. Остальные полностью разделяют мое мнение об этих людях, либо же с целью сохранения здоровья молчат в тряпочку. Вот и твой супруг должен устроить все так же». «А вы уверены, что я в итоге стану императором?» — с интересом спросил франц Фердинанд. «А то последний наш разговор с дядей, как мне кажется, был далек от сердечности». Я думаю, он уже жалеет, что сделал своим наследником меня, а не моего младшего брата Фердинанда Карла или племянника Карла Франца Иосифа. Эти двое годятся только на то, чтобы представлять вашу империю на ее же собственных похоронах. С презрением в голосе сказал кайзер Виргельм. Ибо у них нет и не может быть качеств, необходимых всякому нормальному монарху. В то время как ты достаточно умен, энергичен. и представителен для того, чтобы превратить корядущий крах Австро-Венгерской империи и войну всех со всеми в цивилизованный полюбовный развод. Именно поэтому мы с кузиной Хельгой на твоей стороне». Удивленный Франц фердинанд хотел что-то сказать, но тут веско и точно заговорил канцлер Одинцов. «Вашу империю за разнородность ее составных частей не зря называют лоскутным одеялом. Но эта аналогия не вполне точная». Ибо лоскуты не обладают собственной волей и не пытаются сами разорвать швы и убежать куда подальше. Так вот, с каждым годом эти центробежные тенденции будут лишь нарастать. Формирующиеся национальные интеллигенции яростно и громко будут требовать раздельного существования. И в то же время у вас отсутствует объединяющее имперское ядро, которое в Российской империи составляет процентов 70, а в Германской — все 95. «О, да!» Сказал германский кайзер, самодовольно покручивая ус. «Что есть, то есть. Это самое ядро — наиболее нужная вещь для любой империи. Необходимо, чтобы все подданные умели говорить на одном языке, а если он для них не родной, то они должны учить его в школе. А еще все должны быть уверены в том, что их соседи — это добрые друзья, а не так, как у вас. Разные народы ненавидят или хотя бы недолюбливают друг друга. Все это верно». сказал канцлер Одинцов. Но в вашем случае есть и один положительный момент. Кайзер Вильгельм не зря сказал вам, что вы последний стоящий монарх в своем ряду, и что ваши дети, как рожденные в марганатическом браке, не смогут наследовать после вас престол Австро-Венгерской империи. Но при этом они могут наследовать его составляющие – престолы Венгрии, Богемии и Триединой Хорватии. Правда, Хорватию еще предстоит предварительно оторвать от связей с Венгрией, и наполнить ее автономию реальным содержимым, а не как сейчас, когда даже мелкими делами там заведуют из Будапешта, а местный сабар используется только в качестве декорации. «Погодите, Героденцов!» — воскликнул Франц Фердинанд, привставая с места. — Это немного не то, чего я хотел добиться. — А то, чего вы хотите добиться, неосуществимо по техническим причинам, — сказала императрица Ольга. — Во-первых, вам просто некому оставить трон. Гавсбурги — вымирающие династии Ваш младший брат — фактически живой мертвец, поэтому наследовать вам будет племянник Карл Франц Иосиф. В другой истории, коронованный под именем Карла I Но всего через два года страна распалась прямо у него в руках. В повиновении своему монарху отказали все, даже немцы Австрии, предпочтя присоединиться к территории Германии. Историческая справка. После того, как Карл I снял с себя полномочия императора Австрии Богемии, хотя официально не отрекся от престола, в Австрии была провозглашена республика в составе Германии. Позже победившая в войне Антанта запретила подобный союз. Межэтнические противоречия разрывают вашу страну на части, и у вас нет ничего, что можно было бы противопоставить этим процессам. И в первую очередь у вас не хватает времени. Ваша программа триединой монархии могла сработать... если бы ее реализация началась лет 20 назад? И если бы у вас был прямой наследник, которому можно было бы оставить единую страну или хотя бы содружество фактически независимых стран, формально связанных австрийской короной? Исходите не из своих благих пожеланий, а из того, что вы имеете на руках для достижения поставленных целей. Ни русские, ни немцы больше не придут к вам подавлять народные возмущения и останавливать разбегающиеся во все стороны лоскуты. Пока русская императрица гневным голосом выговаривала непутевому австро-венгерскому наследнику правду жизни, он все ниже опускал голову. Что-то подобное он знал, точнее подозревал, но не хотел в это верить. Ведь в таком случае всякая деятельность по спасению австро-венгерской монархии теряла смысл. «Так значит, господа русские, вы считаете, что двуединная монархия при смерти, и никакие усилия врачей не способны сохранить ей жизнь?» Скептически скривя губы, спросил Франц Фердинанд, когда нотация закончилась: Вы сами ответили на свой вопрос, сказала императрица. За множество лет существования вашей империи не породило никакой объединяющей идеи, кроме противостояния турецкой экспансии. Но сейчас, когда Османская империя сама при смерти, эта идея выглядит уже смешно. Вы думаете, что продолжение существования Австро-Венгерской империи не может обойтись без этой самой объединяющей идеи? — со вздохом спросил Франц Фердинанд. — А как же другие государства, которые не пишут на своих знаменах никаких особенных лозунгов, за исключением французов, с их свободой, равенством и братством? — Вы снова сами себе ответили, — кинула Ольга. — Объединяющая идея для государства — это всё равно, что душа для человека. Когда душа умирает, а тело ещё живо, то это жизнь ненадолго, потому что и жить теперь незачем. Для большинства мелких и некоторой части крупных государств такой идеей становится отличие их народов от соседей. Поэтому болгары хотят жить в Болгарии, сербы в Сербии, немцы в Германии, русские в России, а французы во Франции. Но это годится только если главная национальность составляет большинство среди населения. В противном случае предпринимаются просто титанические усилия, чтобы переделать, к примеру, местных славян в греков, сменить им идентичность и провести культурный геноцид. Национальные идеи тоже бывают, но с ними гораздо сложнее. Дохристианская да, Римская империя в качестве национальной идеи продвигала закон и порядок, который она несла неорганизованным варварам. Христианский Второй Рим, он же Византия, был империей христиан-единоверцев, вне зависимости от их национальной принадлежности, и противостоял бушующему вокруг языческому морю. Третий Рим, Россия, воплощал в себе сразу три идеи, Во-первых, это государство русских, а русским, в отличие от большинства других наций, можно не только родиться, но и стать. Во-вторых, это государство православных христиан, противостоящие как протестантско-католическому западу, так и мусульманскому югу и языческому востоку. В-третьих, это государство закона, упорядочивающего огромные дикие территории. А что касается свободы, равенства и братства, то, будучи высказанными, эти идеи не обрели для французского общества силу закона. Почитайте романы современных французских сочинителей, и вы поймёте, что свобода, равенство и братство в Третьей Республике предназначены только для буржуазного класса из коренных французов. А остальные ещё могут позавидовать участи рабов Древнего Рима. В то время как мы по монаршей заботимся обо всех наших подданных, вне зависимости от их классовой принадлежности, видя в них таких же людей... Пролетарии для буржуазии представляют не более чем говорящий придаток к их машинам. И вести себя по-человечески их может заставить только железная рука закона. И это тоже часть нашей национальной идеи, в противовес радикальному марксизму, требующему разрушить до основания всё и вся. А какие идеи для народа в двуединой монархии есть у габсбургов? Разумеется, за исключением уже набившихся москомину государство это я и османы ещё хуже. Русскую императрицу слушали в полной тишине. Канцлер Одинцов и его супруга при этом испытывали законную гордость, ибо нынешняя русская царица была их ученицей. Остальные же внимали ей, боясь пропустить хоть слово. В какой-то мере эта тема являлась больной не только для Австро-Венгрии, имеющей вместо национальной идеи пустоту, но и для Британии, у которой на грани отпадения находилась Ирландия, а стержень реальной политики составляла алчность. Бремя белых, провозглашенное Киплингом, было вторично, а громче всего звучал клич «Хватай все, что плохо лежит». И даже кайзер Германии понимал, что, по сути, его второй рейх отнюдь не империя, а лишь невероятно разжиревшее национальное европейское государство. И для того, чтобы расширившись на Южную Америку, он смог удержать свою целостность, за душой необходимо иметь что-то посильнее, чем «Дойчленд Юбералес». «Что-то подобное я ощущал своим нутром, но не мог выразить это в словах», — тихо сказал Франц Фердинанд. «Когда мою страну разрывают на части, мне так же больно, как если бы это меня самого с неодолимой силой тянут в разные стороны. И в то же время, фрау Хельга, я не могу не признать вашу правоту. Причин, по которым лоскутия нашего одеяла должны разлететься в разные стороны, множество, а вот для сохранения его целостности нет ни одной». «Но только я подозреваю, что и у вас, русских, в этом деле не обошлось без корыстного интереса. И кое-какие отпавшие от нас земли вы совсем не прочь присоединить к своей державе». «Только если они сами этого захотят». Прищурилась русская императрица. «Но это вряд ли. Уж слишком сильны в Галиции антирусские настроения». «Сказать честно, любое государство, которое возьмёт галичан на попечение, получит неснимаемую головную боль», — сказал канцлер Одинцов. Это Словакию можно подцепить к богеме и посмотреть, что из этого получится. Ибо оба народа из одного корня. Но вот присоединять к этой паре Галицию несколько легкомысленно. Но если оставить эту территорию предоставленной самой себе, то у панов в Кракове и Лемберге счастья закружится голова, и они не только заявят о своей независимости, что было бы полбеды, но и предъявят России территориальные претензии на привисленские губернии и половину Украины. И неважно что мы их за эти претензии сотрем в порошок. Дело будет сделано, и гвалт на Западе, особенно в Париже, поднят. Эти, господа, борцы за польскую и украинскую самостийность, восприняли заключение Брестских соглашений как величайшую трагедию своей жизни. И теперь готовы на все, лишь бы спровоцировать в Европе войну всех со всеми, потому что только так можно выкроить для себя из территории ныне существующих империй парочку новых независимых государств. Ольская государственность полностью обанкротилась более ста лет назад, украинская никогда не существовала, но территория Галиции вполне пригодна для того, чтобы провозгласить и то, и другое. «Да», — немного подумал, — сказал Франц Фертинант, «галичане они такие, и поэтому прекрасно вписались в политику моего дяди ибо та целиком и полностью оказалась направлена против России. Боюсь, что если резко изменить государственный курс, то эти люди станут проблемой уже для моей власти. — Павел Павлович, — сказала императрица Ольга, — не забывайте, что описанные вами негативные явления могли бы наступить, если бы распад Австро-Венгрии произошел внезапно, как в вашей истории. Но у нашего друга Франца Фердинанда впереди еще примерно четверть века власти. Если готовиться к цивилизованному разводу заранее, например, под предлогом непреодолимых династических проблем, то многое можно успеть изменить и ко многому подготовиться. По крайней мере, если посреди радикально замиренной Европы вдруг появится очаг нестабильности, то задавить его совместными усилиями будет не так уж и сложно. Но дело в том, что у нас есть проблема, которая не может ждать четверть века. «Я так понимаю, вы имеете в виду сербский вопрос?» — со вздохом сказал Франц Фердинанд. Или речь идёт о Трансильвании, которую вы хотите присоединить к так блестяще присвоенной вами Румынии? Вот было вполне состоявшееся независимое государство, и вдруг его уже нет, будто корова языком слизнула. «Не думаю, что в Будапеште и Вене были достаточно высокого мнения румынской государственности», — с иронией ответила русская императрица. «То, что им по случаю досталось, также по случаю и ступого упрямства, они и потеряли. Одним словом, Трансильвания нас не интересует, как и Галиция». По крайней мере, пока. Если когда-нибудь потом, после вашей смерти, с ней будут какие-то проблемы, то мы их будем решать в рабочем порядке, так же, как и с другими подобными территориями. Сейчас нас интересует сербский вопрос, который и в самом деле не может ждать. «Насколько я понимаю, — проворчал Франц Фердинанд, — именно для того, чтобы иметь право разрешить сербский вопрос в самом радикальном ключе, вы сначала выдали за своего брата сербскую принцессу, а потом сделали его царем Болгарии. «Неправильно понимаете», — вместо императрицы ответил Одинцов. «На самом деле, сербский вопрос — это ключ к большой войне на Балканах. Половину этой задачи мы решили, когда сделали так, что сербы не подтянутся за чужими кусками. Теперь надо добиться, чтобы Сербия получила все земли, населенные сербами, а иначе мы не договоримся». «И тогда разбирать Австро-Венгрию на запчасти придется в ускоренном порядке, невзирая на некоторые издержки». «Да, мой друг», — патетически воскликнул Кайзер, — «русские настроены серьезно, а мы не согласны из-за такой мелочи ставить на кон существование своего Второго Рейха. Если вы упрямитесь по этому вопросу, когда во всем остальном мире дают шанс сделать все благопристойно, то мы отходим в сторону и умываем руки». «Если русские и болгарские армии атакуют вас с территории Сербии, то мы не будем считать Россию находящейся в состоянии войны с Австро-Венгрией и, соответственно, не вступим в войну на вашей стороне. Ведь от вас просят такую малость, а вы кочевряжетесь?» «Милый, соглашайся», — неожиданно сказала своему супругу ирцгерцогине София. «Ведь императрица Хельга и кайзер Вильгельм обещают тебе главное — признать наших с тобой мальчиков в качестве законных и полноправных монархов». И пусть потом кто-нибудь только попробует сказать про них что-нибудь плохое. Разве это признание само по себе не стоит земель каких-то диких сербов? Ведь даже своего короля они умертвили таким жестоким способом, что ужаснулись даже французы. Остальные народы в составе нашей империи культурные и цивилизованные, и только сербы — это дикие бестии, как и русские. Так что отдай их вместе с землями и не жалей». «Хорошо», — сказал эрцгерцог Франц Фердинанд. Пусть будет так. И, кстати, почему вы назвали три королевства, которые планируете выделить для моих детей из числа земель Австро-Венгрии, хотя сыновей у меня только два? Неужели в ближайшее время моя жена родит мне еще одного сына? — Нет, — ответила императрица Ольга. — Там, в другой истории, до самого конца у тебя тоже было два сына и одна дочь. Просто в одном из этих трех королевств вместо короля — Тебе будет наследовать самовластная королева. — Значит, будем иметь в виду, что у нас снова наступил бабий век, — пробормотал Франц Фердинанд, подавив вздох. — Ну что ж, моя великая прапрабабка Мария Терезия была не такой уж плохой императрицей. Да и присутствующая тут госпожа Хельга способна любого заставить молиться, плакать, но всё-таки есть горчицу ложками. Все свидетели. Я ем и улыбаюсь при этом. Остался только один вопрос. Мой дядя. Не думаю, что он собирается помирать в ближайшее время. А без этого все наши разговоры не имеют никакого значения. «Не беспокойся», — кивнул Кайзер Вильгельм. «Император франции Иосиф в ближайшее время подаст в отставку, чтобы прожить в тишине и покое свои последние дни. У нас есть для этого все необходимые рычаги, ибо даже твой дядя понимает, что без поддержки Германии его империи в деле против русских не стоит ничего». «А мы твёрдо настроены достичь соглашения с моей кузиной Хельгой. Не только тебе из её рук пришлось добровольно есть горчицу!» «Ну, хорошо», — сказал Франц фердинанд «Будем считать, что мы договорились. И ещё, господин Одинцов, после того, как мы достигли соглашения, может быть, вы сообщите мне все известные вам сведения, касающиеся распада Австро-Венгрии и обстоятельств этого прискорбного события?» «Причины-то мне ясны, но вся картина в голове еще не сложилась». «Приходите сюда завтра, после часу дня», — сказал канцлер, сверившись с рабочим блокнотом. «Тогда и поговорим».